Глава 12 Верховный Совет. Жителю Земли законность на Сидусе показалась бы очень странной, узнаю на том, что мне грозит. Вернее, о том, что не грозит. Никто меня не искал, никто не торопил явиться в Верховный Совет и держать ответ, и уж тем более никто не угрожал. О том, что меня обвиняют в убийстве свидетельствовал лишь таймер, появившийся в интерфейсе, и отсчитывающий доли тиков до обнуления моего гражданского рейтинга. На Земле из-за террористической деятельности многочисленных радикальных групп и одиночных угроз, людей, признанных потенциально опасными для общества, во всех маломальски обеспеченных населенных пунктах кишели надзирающие полицейские дроны и робокопы. Суды, начиная примерно со второй половины прошлого века, не тянулись месяцами, а приговоры исполнялись в тот же день. До определенного момента был даже отдельный канал, в реальном времени показывающий исполнение приговоров, вынесенных зрителями. Казнь ТВ. Насидости же придерживались иного принципа. Законов нет, но есть здравый смысл. Нарушишь чужие права, потеряешь очки гражданского рейтинга, и чем хуже пострадавшему тем больше штраф. На судилище Верховного Совета Сидуса я полетел один. Лекса занималась сборами для предстоящего путешествия по галактике, а то и двум, и вместе с Аран Джахатом пыталась сделать так, чтобы мне удалось хоть что-то сохранить. Мой летописец сказал, что большого смысла в этом нет, ведь как только я получил обвинение в убийстве, разум наложил запрет на любую смену владельца для всего, что мне принадлежит. Так что переписывать собственность на друзей и родственников, как это делалось на Земле, бессмысленно. Фрегат Слейпнер, который Хан Кли готовил к долгой экспедиции прямо сейчас, мне удалось передать ему только потому, что он и считался его истинным владельцем. Я вернул корабль за одну миллиардную монету Сидуса. Здание Верховного Совета затерялось где-то между Галактическим рынком и Ареной и выглядела как антрацитовая сфера метров в десять высотой, хотя по факту, это я выяснил, приземлившись рядом, высотой оно превышало десятиэтажный дом, просто рядом с колоссальными стенами арены и рынка казалось меньше. Черные стены клубились призрачным дымом, что могло быть энергетической защитой, как от физического воздействия, так и от просвечивания, чем бы то ни было. А может, просто декорацией, элементом архитектурного дизайна. Еще на подлете я заметил, что в здании нет ни окон, ни дверей. Подумал было, что придется искать входную щель, но не пришлось. Она раскрылась прямо там, куда я подошел. Пространство вокруг здания пустовало, а когда я вошел, подумал, что и внутри никого нет. Там не оказалось ни холлов, ни коридоров, только просторное сферическое помещение с левитирующими в воздухе платформами. «Да не иссякнет твой заряд, Хома Картер-Райли!» — донесся сверху трескучий голос. «Займи место ответчика и предстань перед советом!» Прямо с черного как сажа пола, выдвинулся такой же по цвету примерно метровый в радиусе диск с подсвеченными краями и высветившимся рисунком. Двумя следами человеческих подошв. Все было предельно ясно, и, сделав шаг, я встал на рисунок. По краям диска выросли прозрачные бортики примерно мне по пояс, с удобными поручнями, и я схватился за них, пошатнувшись от инерции, воспарившей платформы. Когда она остановилась, замерев в воздухе, прямо передо мной оказались три члена Верховного Совета, стоявшие на таких же платформах, и строгие лица их не предвещали ничего хорошего. — Здравствуйте, советники, — сказал я, решив, что не буду подстраиваться и поприветствую их по-человечески. «Здравствуй, Хомо Картер, Райли. Я Вальтрон Слахфиир, председатель Верховного Совета. Слева от меня советник Оге Викирия, справа советник Рапторянец Туканг Джуалан, которого ты знаешь. Для рассмотрения твоего дела достаточно». «Отвечай на вопросы прямо и однозначно, Хомо», — выдохнув пламя, потребовал Оге Викирия. Попытки юлить, изворачиваться, уклоняться от ответа будут восприняты советом, как косвенные улики твоей вины. Помни, что, оказавшись здесь, ты должен говорить так, словно каждое твое слово произносится под клятвой разуму. Хому картер Райли», — заговорил рапторианец Туканг Джоалан, в оскале которого я остро почувствовал желание похоронить меня прямо здесь. «Ты обвиняешься в убийстве советника Курлыка Анака Чекби». Подтверди или опровергни свою виновность. Прямое признание облегчит твою участь. Все трое замолчали, продолжая сверлить меня взглядами. Для них все было очевидно, а эти слушания — пустая формальность. «Приношу клятву разуму, что я не убивал советника Курлыка Анака просто сказал я. Не юлил, не изворачивался и не уклонялся от ответа, ведь торговцы и правда убил не я, а спиннер. Некоторое время они переваривали мои слова, переглядывались и делали запросы разуму. И, очевидно, он, как-то убедившись в том, что я не лгу, подтвердил, что так и есть. Даже туканг Джуалан пришел в замешательство, а этого прожженного торгаша, как я знал по личному опыту, не просто чем-то удивить. По всей вероятности, мой ответ и реакция разума были не тем, что они ожидали. Потрескивая разрядами, наконец заговорил Вальтрон Слахфир. «То, что ты не убивал советника Курлыка Анакочек Би лично, еще не снимает с тебя обвинение. Могло быть так, что ты поспособствовал обстоятельствам, при которых он погиб, или, что тоже скажется на твоем гражданском рейтинге отрицательно, ничего не сделал для того, чтобы его спасти, выступив свидетелем его смерти». «Мы уверены, что ты присутствовал при этом. Разум подтверждает. Кроме того, на твоем денежном балансе числятся монеты, принадлежавшие покойному советнику». «Расскажи, что произошло», — потребовала Логия Викирия. «Да будет твой рассказ максимально подробен и детален», — присовокупил Туканг Джолан. Быть максимально подробным и детальным не в моих интересах. И разум, и советники пока не догадываются, какую смертоносную сущность я в себе ношу. А Алиса, словно почувствовав, как ускорилось мое сердце, пошевелилась, внимательно слушая и готовясь сделать убийственный бросок через параллельное измерение. Терять мне было нечего, поэтому я решил быть предельно откровенным. Но не упоминать Спиннера. Мой симбионт, моя девочка, чей голос слышал только я в своей голове, пекущаяся о моей безопасности, не знающая никого ближе меня и называющая меня большим другом, стала мне очень дорога. Почти так же, а может, учитывая ее разумность, даже ближе, чем хомяк-тигр, который предатель уже променял меня на лексу. Советник, рапторианец Туканг Джуалан, четыре по четыре кебаха его дню, Знает, каким статусом я обладаю, — начал говорить я. В цивилизации Хомо я вида своего первый. Если кто и удивился, то виду не подал. Однако их внимание стало таким пристальным, что я физически ощутил желание Викире покопаться во мне и жажду Вальтрона с Лохфиира вытрясти из меня душу. И это было понятно. А вида своего первых знает немного, по крайней мере, если судить по кодексу. «Достоверно известно только о четверых все еще живых вида своего первых», — чуть подумав, сказал Вальтрон Слахфир. «Их имена известны каждому, как имена героев и чемпионов своих рас. В порядке получения данного статуса это рапторианец Дук Хутан, Огия Баталия, Вальтрон Фастефехтер и Даари Лаймир». Первые три, несмотря на отменное здоровье и долголетие, дарованные Сидусом, ввиду своего преклонного возраста предпочли деятельности в космосе, жизнь на родных планетах. Дари Лаймир поссорился с консервативным правительством Великой стаи и, собрав своих последователей, колонизировал другую планету, основав галактическую стаю Дари, цель которой — активная экспансия в галактике. «Что произошло с остальными?» — спросил я. «Великий воин Рехегуа и Пепо Хаимбе погиб при так и невыясненных обстоятельствах, как и ангел Уриэль. Та же судьба, возможно, постигла курлыка Кайла Дишибина, Наоту Зу, Крипака Уантежа, Кускркскумиикру Шикру и Анеа Икрана Дикана». Есть шанс, что кто-то из них еще жив, но подлинно это неизвестно. Уж слишком долго никто о них ничего не слышал. Даже самые близкие родственники и друзья. Даже у Кокерлака взгинул тот, кто достиг звания вида своего первого. Но он погиб, так и не покинув пещеру с реликтом. И по понятным причинам не увидел награды разума. Из всех его слов больше всего меня поразило то, что Курлык... Кайлан дешибин вида своего первый, Но ведь это звание у корлыков принадлежало Анаку Чекби. иначе откуда у него наградные реликты? Бездна, я что-то совсем перестал понимать логику корлыка, Либо, что вполне возможно, у Вальтрона Слахфиира ошибочная информация. «Думал, что вида своего первые не распространяются о своем статусе», я озадаченно почесал затылок. «А все их имена, оказывается, известны?» «Сейчас не распространяются, это опасно», — недовольно поправил Слахфиир. «В прежние времена это звание носили с гордостью и ни от кого не скрывали». «Достопочтенный Вальтрон не упомянул, что отдельные виды своего первого стали известны совету только благодаря специальному расследованию обстоятельств, при которых новые расы находили артефакты предтеч», — дополнил Тукан Джолан. «Запоставив факты, совет...» Прежний его состав, передавший нам эту информацию по наследству, с почти стопроцентной вероятностью выявил имена вида своего первых. «Давайте к делу», — проворчал логи Викири. «Продолжай, Хомо, Картер Райли. У нас нет времени тратить на тебя весь день. Нам еще разбираться с вашим планетоидом и кучей никчёмных Хомо, которые, не успев попасть на Сидус, уже вовсю собирают на себя жалобы». Ими завалили совет так, что нам за год не разгрести. Еще эти гурита свалились на наши головы, говоря о странных возмущениях пространства в системе Маоту. Не думаю, что Хома нужно об этом знать, протрещал Слахфира, одарив оге гневным взглядом, и из глаз его посыпались искры. А мне еще нужно комплектовать звездный флот, добавил тукан Джуалан. Так что давай, Хома, не тяни, Рено Старозарок. Председатель совета страшен, когда его время тратят попусту. Меня же ты знаешь. Я не потерплю того, что вы, хомо, называете толчением воды в ступе и оттягиванием придатка на заднем конце тела домашнего питомца, называемого вами кошкой. Что ж, раз советники так заняты, не буду тратить их драгоценное время, я расскажу, как было. Пусть сами делают выводы и клянут минуту, когда решили меня вызвать. Сейчас я им добавлю проблем. Но начал я с другого. Курлык Чикби напал на меня, когда я задал ему вопрос о том, что значит статус последнего вида своего первого. Сам я о нем узнал, когда падал с орбиты Агони, а мой интерфейс попытался запустить протокол выживания. Только последнему виду своего первому доступен этот протокол, и что он из себя представляет, я без понятия. Потому и поинтересовался у Курлыка, ведь она к Чикби до этого проявлял осведомленность в делах тех, кто носит такой же статус. Однако сразу после этих слов Курлык меня атаковал. Сделав паузу и изучив их удивленные лица, добавил «Клянусь разумом». И снова на минуту воцарилось молчание. Члены совета проверяли мои слова, переглядывались, после чего Вальтрон Слыхфир поинтересовался Не упустил ли ты чего-нибудь, Хомо? Зачем вообще ты пошел к нему в лавку? Как зачем? Оспорить решение по заданию Верховного Совета. Нужно было найти разумных похищенных Юя и выяснить, зачем они это делают. Я выполнил задание, но разум выдал лишь часть награды, предложив за остальным сходить к любому из советников. Я знал только двух таких. Рапторианца Туканга Джуалана, с которым у меня, скажем так... Взаимная неприязнь. И курлыка Анака Чигби, который показался мне очень приветливым и справедливым. Я бы даже сказал, порядочным, в отличие от некоторых рапторианцев». Огье Викирио усмехнулся и покосился на мастера приумножения. «Это та история с Нултилиумом Сагони?» «Та самая!» — отмахнулся тукан Джоалан. «И что дальше, Хомо?» А дальше началось самое интересное. Подозревая неладное, я активировал блеф. «Это такой мод, мы знаем, что такое блеф!» — Рявкнул Викири. «Дальше!» Накчикби приложил ко мне камень, который оказался разумным существом. Немертином. Именно эта раса уничтожила предтечи всех разумных галактики 4,5 миллиарда лет назад. Казалось, что меня слушали очень внимательно — Но каким-то чутьем я понимал, что только Туканг-Джуалан был всецело поглощен рассказом. Лишь рапторианец задавал уточняющие вопросы о немертинах. Вальтрон, Слахфиир, Йоги и Викирия слушали скучающе. Хотя внешне это было незаметно, но их скука отдавала вечностью, словно маленький ребенок рассказывает чужим взрослым о том, какого замечательного робота он получил в подарок, и как у него совершенно потрясающе раскрываются крылья. А если открыть дверь кабинки, внутри можно увидеть фигурку маленького человечка. То ли не верили, считая очередным враньем лживого Хома, а в том, что к нашей расе здесь относятся именно так, я уже убедился, то ли просто знали, что я расскажу, то ли сами были немертинами. Мысль ошарашила. Но чем больше я, продолжая рассказывать, размышлял, тем больше понимал, что близок к истине. Ведь оперативность, с которой было обнаружено убийство Анака Чекби и последовавший вызов в Верховный Совет, потрясли даже Аран Джахата с Лексой, знавших о Сидусе точно больше моего. Что это значит? Вольтрон или Огья Немертин. Тоже мгновение, почувствовавший смерть собрата и узнавший все, что с ним произошло. Если так, то какой смысл в этом фарсе? «Я, Картер или помеха для немертинов. Смерть одной клеточки, коих триллионы в двух галактиках — ничто. Но я знаю о них и знаю, как с ними бороться, потому что, наверное, единственный за всю историю, кто побывал их частью, а потом вернул независимость. Если я прав, на Сидусе я им не нужен. Здесь их мало». И я сильнее со всеми возможностями, которые предоставляет мне галактическая станция с ее неограниченными ресурсами. Поэтому самый простой выход — избавиться от меня, лишить всего и изгнать Сидуса. После этого карта Райли может сколь ему угодно долго бороздить галактику и предупреждать о немертинах, звучать будет как бред сумасшедшего, ведь доказать их существование невозможно. Да даже если я буду тыкать камнем-немертином всем под нос или лицевые щупальца, никакие анализы не докажут мою правоту. Реакцию Вольтрона с Лохфира на мой рассказ я мог бы предугадать. И даже важную информацию о том, что торговец был видо своего первым, он проигнорировал, спросив о другом. Так что же стало причиной смерти Курлыка Анака Чикби, Хомо? Узнав об этих мифических немертинах, ты взял на себя право лишить жизни уважаемого советника? «Я его не убивал», — твердо ответил я. «Тогда кто или что его убило?» Спиннера невозможно увидеть, и даже будь там видеокамера, никто бы не понял, что произошло. А Накчекби просто рухнул замертво. Так что, пожав плечами, я сказал, «Видимо, у него отказала система жизнедеятельности». «Улиш», — лишь, сказал логи Викирия, — «отвечай прямо, что послужило причиной этого отказа системы жизнедеятельности?» Меня загнали в тупик. Я знал, что отключил эти системы, и если отвечу, что не знаю, то разум почувствует ложь, поэтому начал играть словами. Он умер из-за своей жадности. Хотел стать последним вида своего первым и отобрать мою награду за это достижение. Очевидно, что мое нежелание отвечать прямо стало поводом закончить слушание нужным немертиным итогом. «Несмотря на то, что не убивала Нака именно ты стал причиной его смерти», — торжественно объявил Вальтрон Слохфир. «Еще сегодня утром вместе с ним мы приветствовали друг друга, обсуждали насущные дела Сидуса, делились планами на день, а сейчас его уже больше нет с нами». Это настоящая трагедия, что избранный гражданами советник погиб при странных обстоятельствах. Еще прискорбнее, что причиной тому стал презренный Хомо, пусть даже вида своего первой. Но, как я уже говорил, само по себе это звание ничего не стоит, ведь разум выдает его даже кокерлакам. «Не забывайтесь, Вальтрон Слохфир», — выдав алое облачко пара, прорычал тукан Джуалан. «Все расы равны перед разумом, все граждане Сидуса имеют равные права и возможности, и только гражданский рейтинг показывает, кто ценнее для общества». «А рейтинг этого хомо? Не стоит даже гребня на голове покойного Анака Чикби", в тон ему заявил Огьевикирия. «Предлагаю голосовать, кто за то, чтобы объявить Хомо Картера Райли прямо или косвенно, но виновным в смерти Курлыка Анака Чикби? «Говорю за себя и всех отсутствующих членов Верховного Совета», — сказал Вальтрон Злафеир. «Виновен!» Помолчав, рапторианец Туканг Джуалан хмуро сказал... «Воздерживаюсь!» «Виновен!» — сказал Логи Викирия. 12 за то, что Хомо Картер Райли виновен, один воздержался», — подвел итог Вальтрон Слахфьер. Вердикт Верховного Совета и приговор. «Хомо Картер Райли виновен в смерти Курлыка Анака Чигби и приговаривается к штрафу в минус 4 миллиона 826 тысяч 809 очков гражданского рейтинга». Отрицательный рейтинг ведет к лишению гражданства, запрету на любые транзакции с другими гражданами и вечному изгнанию из Сидуса, а также конфискации имущества, которое будет распродано с аукциона, а выручка пойдет в пользу родственников покойного, коли таковые найдутся, и фонда взаимопомощи. «Члены твоей организации несут полную ответственность за тебя и твои действия, в связи с чем также получают соответствующий штраф и последующее изгнание. Хомо, у вас три тика, чтобы покинуть станцию. Вам будет предоставлен одноразовый шаттл и токен на гиперпрыжок в любую точку галактики». Интерфейс обрушил на меня вал информации. «Хомо Картер-Райли». Верховный Совет приговорил вас к штрафу. Минус 4 миллиона 826 тысяч 809 очков от гражданского рейтинга. Отрицательный гражданский рейтинг. Вы потеряли гражданство Сидуса. Дальнейшие строчки объясняли, за что и почему, что мне грозит, а еще ниже шел перечень всего, что я потерял. Монеты, содержимое инвентаря, космический корабль, пустотный клинок, личную комнату в кластере «Хомо». Дом Шанны Юна на Сидусе и его же фрегат, выкупленный мною из залога у туканга Джоалана. «Хорошо хоть удалось сохранить Слепнер, фрегат Ханга Ли. «Хомо, ты свободен», — молвил Слахфир. Платформы его и Оги Викирия взлетели ввысь, под купол, и оба чужих покинули здание через растянувшуюся там щель. Туканг Джоалан почему-то остался. Смерив меня взглядом, рапторианец выдал облачко красного пара и сказал «Давай-ка, Шишка Картер, поподробнее об этих немертинах. Советники в последнее время ведут себя странно, да и вообще в галактике сейчас происходят странные вещи. У тебя всего три тика, чтобы покинуть станцию, так что без кислоты, конкретно и коротко. И если ты прав, обещаю сделать все, чтобы тебе помочь».